24. Далекое прошлое. Услышав ответ Линь Цанланя, Цзи Юньхэ поняла, что не сможет снова ударить его. Она прекрасно знала, почему Линь Хаотин стал таким. Воспользовавшись ее растерянностью, Линь Хаотин скинул девушку с себя. Он вытер окровавленный рот, взглянул заплывшими глазами на прикованного к стене демона и рассмеялся. Страш Леньхатин выпрямился и обратил высокомерное лицо к сидевшей на полу Дзи Юньхэ. Я успешно рассек тритону хвост. Хочешь что-то делать с пленником? Делай. Прикрыв рот рукой, Линхаатин дважды кашлянул и вышел, погруженный в собственные мысли. Казалось, он позабыл о том, что Ззи Юньхэ его избила. Ему было достаточно победы во втором раунде. Прочее, его не волновало. Он хотел одержать верх над Зи которая оберегала долину на посту Верховного Стража и превосходила его во всем с самого детства. Победа над сестрой сделала его счастливым. Гнев девушки выглядел в его глазах, как нежелание смириться с проигрышем. Чем больше она злилась, тем радостнее становилась у лень Атсина на душе. Молодой господин вышел из темницы с улыбкой на лице. Дзиюньха еще долго смотрела на Чаны, прикованного к стене. Потом она поднялась. Обнаженное тело Тритона безвольно свисало со стены, оканчиваясь парой обычных мужских ног. Чудесный хвост бесследно исчез и никогда уже не отрастет снова. Девушка стиснула зубы и в ярости ударила кулаком по прутьям решётки. Решётка задрожала. Откуда-то сверху, кружась в воздухе, медленно слетел желтый талисман. Когда исписанный заклинаниями клочок бумаги коснулся пола, мужчина у стены вздохнул. Этот тихий звук можно было расслышать лишь благодаря тишине подземелья. Набрав полную грудь воздуха, Дзи Юньхэ обуздала свои чувства и подошла к Чан И. Кончики серебристых волос вздрогнули, Тритон очнулся и открыл глаза цвета прозрачной синевы. «Чан И», — позвала Дзи Юньхэ. Она не стала снимать его со стены. Попытка встать на ноги сразу после рассечения хвоста причинила бы демону нестерпимую боль. Подняв голову, девушка молча смотрела на пленника. Их взгляды встретились. Чан И долго не отводил глаз, постепенно приходя в себя. Он приоткрыл рот, но не смог произнести ни звука. Удзи Юньхэ дрогнуло сердце. Чтобы рассечь тритону хвост, нужно заручиться его согласием. Если этого не сделать, можно скормить демону сколько угодно с и изрубить хвост на мелкие кусочки, но так и не добиться успеха». Дзи Юньхэ догадывалась, как ему удалось убедить Чан И. «Они солгали тебе», — произнесла дрожащими губами Дзи Юньхэ, сжимая кулаки. «Прости». Чан И долго на нее глядел, свесив голову. «Ты в порядке?» это хорошо. Тихий голос Чан И был едва слышен, но Дзи Юньхэ прочла его ответ по движению губ. Эти слова причинили девушке невыносимую боль, словно ее пнули ногой в живот. Она несколько раз порывалась что-то сказать, но в конце концов сжала губы. Дзи Юньхэ не знала, как утешить Чан И. Возможно, он не хотел, чтобы его утешали. Он принял решение и заранее обдумал последствия. Он не мог не понимать, что его ждет? Чан И, разве я стою того, чтобы терпеть такое? Тритон промолчал. Вряд ли у него были силы для ответа. Потеря хвоста истощила его. Зиюньхе ни о чем больше не спрашивала, сложив руки в магическом жесте, она наколдовала струйку воды, которая брызнула с кончика ее пальца. Следующим движением девушка заставила выступившие на стенах капли воды оросить дождём полтемницы. Капля за каплей вода увлажнила бледное тело Чан И, смыв с него густую вязкую кровь. Свесив голову и вслушиваясь в стук капель, Дзи смотрела, как стекают на пол потоки окровавленной воды. Словно желая нарушить мертвую тишину подземелья, она вдруг заговорила. Леньхаатин был прежде совсем другим. Когда я впервые его встретила, он был добрым и нежным, относился ко мне как к младшей сестре, а я называла его старшим братом. Отец подарил ему щенка. Леньхатин называл щенка Цветочек, потому что тот любил носиться по поляне, кусать лепестки и листья и расшвыривать их во все стороны. Вспоминая былое, Джиёнхе улыбнулась уголками губ линь очень любил щенка, но вскоре линь цан приказал ему убить питомца. Линь-Хаатсин отказался, его поколотили, но он все равно не согласился. Тогда отец пригрозил, что если линь не убьет щенка, ему прикажут убить меня, а если он опять заупрямится, Линь-Цан-Лань убьёт меня сам. Голос Дзи Юньхэ звучал равнодушно, как будто она рассказывала чью-то чужую историю. Плача на Лень леньхатин задушил щенка. Дзиюньха помахал рукой и дождь хлынул с удвоенной силой. Той ночью налетела буря. Он задушил щенка посреди двора и промок до нитки. Умирая, щенок ни разу его не укусил. Леньхатин заболел от горя. Пока он болел, лень-цанлань сварил мясо щенка и скормил сыну. Тот давился, ел и слушал брань отца, который называл его ничтожеством слабаком и девчонкой. Линь Санлань сказал, что будущий правитель долины обязан быть жестоким, беспощадным и готовым съесть не только своего питомца, но и своих людей. Чан И смотрел на Дзи Юньхэ. Рассказ не вызывал с его стороны никакого отклика, но Тритон не сводил с девушки глаз. Линь Атсин поправился. Я пришла его навестить и спросила, не возненавидел ли он меня ведь это из-за меня ему пришлось убить любимого щенка. Он ответил, что я не виновата, и что в этой истории его утешает только то, что меня удалось спасти». Цзи Юньхэ подняла голову и посмотрела в глаза Чан И. «Прежний Леньхаатин был очень похож на тебя, но потом...» То, что случилось потом, лежало на ее совести. «Наша дружба с Леньхаатином крепла. Мы вместе занимались. Если я чего-то не понимала, он всегда объяснял. Он часто называл меня умницей. Лень онлайн тоже не скупился на похвалу и даже удочерил меня. В глазах окружающих наши отношения были прекрасны, хотя на самом деле меня использовали как инструмент для обучения лень хаотина. Цветочек был щенком, которого обрекли на съедение, а я была человеком, которого требовалось съесть. Взгляд Зи Юньхэ похолодел. Линь Цанлань отправил нас в пещеру на испытание. В пещере находилось змеиное логово. Все знали, что Линь Хаатсин больше всего на свете боится змей. Поэтому Линь Цанлань велел мне втолкнуть его к ним. Дзи не вдавалась в детали. Она не стала рассказывать о том, как после гибели щенка Линь Цанлань тайно заставил ее выпить магическое зелье. С тех пор... Каждый месяц ей приходилось принимать противоядие, чтобы унять боль, которая разрывала ее тело на части. Так она превратилась в марионетку в руках Линь Но когда правитель приказал втолкнуть своего сына в змеиное гнездо, она отказалась. Целый месяц девушка страдала от невыносимой боли. Тогда правитель сказал, что даже если она откажется, найдется другой исполнитель. И Дзи сдалась. Она согласилась. И Линь Цанлань тут же распорядился отправить детей в пещеру. Линь шел шёл первым. Я следовала за ним, отрезая путь к отступлению. Он не понимал, думал, что защищает меня, раз идет впереди. Сам, борясь со страхом, он успокаивал меня, обещал защитить и велел чуть что убегать. Удзи Дзи Юнихэ дёрнулся уголок рта. Я не убежала. Я не боялась змей, как Линь Хаатин. Я стояла, загораживая дорогу назад и медлила, потому что все еще сомневалась. Понурившись, Дзи Юньхэ разглядывала свою ладонь. Я думала, не проще ли прыгнуть к змеям самой, чтобы положить всему конец. Но тут кто-то ударил меня под локоть. Ладонью я упиралась Лень в спину. Когда меня ударили, я толкнула Лень хаотина, и он упал к змеям. Дзи никого не толкала. Эта Циншу, которую Линь Цанлань отправил следить за детьми, потеряла терпение. Демон Лиса швырнула камень и попала Дзи Юньхэ в локоть. В то время ни Дзи Юньхэ, ни Линь не обладали достаточной силой, чтобы обнаружить присутствие Циншу. Я обернулась и заметила демоницу, прислужницу Линь Цанлэня. Она усмехалась. Потом я посмотрела на Линь Хаатсина. Я до сих пор помню его лицо. Он не верил своим глазам, как будто увидел перед собой демона. Тогда я вдруг поняла, что лень Санланю нужен жестокий сын, и пока лень Хатсин таким и не станет, эти истории будут повторяться изо дня в день. Поэтому, когда лень хатин протянул мне руку, моля о помощи, я сделала выбор, пнула ногой по его руке. Глаза Дзе Юньхэ покраснели еще больше. Я спросила, почему это ему суждено стать правителем по праву рождения. Я назвала его слабаком и сказала, что из него выйдет никудышный правитель. Крикнула, что все это время терпеть его не могла и что пусть лучше он умрёт. Вспоминая прошлое, Дзи Юньхэ с трудом сохраняла спокойствие. После долгой паузы она сдавленным голосом продолжила. «Похоже, Леньха Ацин действительно умер в той пещере». Когда его спасли, в него словно вселилась ядовитая змея. Он больше не был прежним ласковым парнем. Дзи замолчала. В подземелье слышался только стук падающих капель. Казалось, это кто-то стучится в девичье сердце, заставляя его трепетать и не давая обрести покой. Долгие годы я думала, что сделала правильный выбор, ведь Линь Санлань больше не мучил своего сына. Но теперь... Зиюньхэ подняла голову и взглянула на Чан-и. Он по-прежнему был прикован к стене. Вода смыла с его тела кровь и остатки сухой, как стружка чешуи, но кожа тритона оставалась до ужаса бледной. «Из-за выбора, который я сделала тогда, сегодня пострадал ты. Это моя вина. Прости». В темнице повисла долгая тишина, а затем осипший голос прошептал слова утешения. Ты не виновата. Голос Тритона прошелся по сердцу Дзию нехэ мягкой щеткой, приводя в порядок расстроенные чувства и, сметая прочь, скопившуюся тяжесть.